если город являлся выразителем и существом волосных связей и отношений, если это было только жилище Хоромина, в которой для защиты и охраны сосредоточивалась жизнь самой волости, то в его деятельности, в его порядках жизни, должны были сохраняться все те стремления, какими отличался и каждый отдельный родовой поселок, каждое отдельное независимое хозяйство – ибо город был только завершением и средоточием общей жизни таких хозяйств. Отдельное хозяйство начинало свою жизнь с деревни. Мы не знаем, как такая жизнь начиналась в поле, то есть в степных местах. Там, вероятно, она начиналась селом, то есть сиденьем на известном месте, которое требовало только заботу о распашке широкого поля. Слово «деревня» Напротив, показывает, что жизнь начинает свое дело в лесу и начинает с того, что делает двор, расчищает леса для пашни и покоса, вздирает лесную чащу, дабы устроить ниву. Это очистка лесного угодья или дикой лесной земли для разведения пахотного поля от способа самой работы драть, прочищать, подсекать, валить лес называлась, как упомянуто, «дором, двором и деревней», что значило одно и то же, то есть «росчесть, пашню». Примечание. «Дор» и теперь на севере значит «росчесть, роспаш, дерть, роспаш, подсека, деревки, росчесть, чищоба, подсека, починок». Деревня, пашня, полоса, земля, пустошь. В древнем языке «россечи», «дор» значило рассечь, расчистить место для покоса и пашни. Конец примечания. В древнее время деревня заключала в себе по большей части один двор, редко два или три, и тем обнаруживала, что поселок начинался с одной семьи или с одного родового колена. Из того же корня, по всей вероятности, идет и дорога, продранная в лесу пространство, необходимый путь из деревни на Божий мир. Такие пути дороги деревня прокладывала во все стороны, куда заводил ее лесной промысел за зверем, за птицей, за пчелой или хозяйская работа над пашней и сенокосом, В отхожих пустошах такими путями распространялись и обозначались границы деревенского владения. Топор ходил по деревьям и клал рубежи. Зарубал свои знаменья обозначая путь, путик, или зарубая своим знаком бортьевое ухожье. Примечание. Рубежом технически называлась зарубка, Прямая вырубленная черта. Она же называлась и тном. Два рубежа, два тна, значили две параллельные прямые зарубки. Гранью и границей технически назывались две прямые зарубки, соединенные крест-накрест. Отсюда грановитый, граненый, сделанный гранями или призмами. Конец примечания. «коса ходила по лугу, саха по ниве», обозначая тоже работу человеческих рук и тем определяя право на владение тем лугом и той нивой. Само собой разумеется, что в глухих местах, в непроходимых лесах и дебрях прокладывать такие пути было делом великого труда и требовало великой настойчивости и времени. Поэтому естественно, что право на тот или другой угол земли всегда принадлежало тому, кто первый прокладывал к нему путь. И нет сомнения, что и знамения, рубежи, какими обозначался этот путь, становились священными и неприкосновенными письменами или актами, документами собственности, разрушение которых неизменно влекло за собой кровавую месть виновному и преследование его общими силами всего рода. Наш промышленник северного края и в настоящую минуту ведет свои лесные промыслы тем порядком, который достался ему от глубокой древности и был некогда господствующим и повсеместным во всей этой равнине называемой русской землей. Когда спрашиваешь поселян в Архангельской губернии, чем вы промышляете, то по рассказу Максимова «Год на севере», глава 2, страница 348, в каждом селении получаешь один ответ. «Да путики кладем, птицу ловим, зверя бьем по этим путикам». «Путики» Говорит Максимов, это лесные тропы, которыми прорезаны все тамошние тайболы и леса. Путик прокладывает себе всякий мужик, которому припадет только охота к лесному промыслу. У старательного и домовитого промышленника таких путиков проложено до десятка, и редко из них не тянется на сорок, на пятьдесят верст. Некоторые заводят свои тропы гораздо на большее пространство. Путик этот прокладывается просто. Идет мужик с топором, обрубает более бойкие и частые ветви, чтобы не мешали они свободному проходу в намеченных по приметам и исконному правилу местах, вешает он по ветвям селки для птиц, прилаживает у кореньев западни для зверя, и так приметался, так приобвык в долгом опыте и приглядке к делу каждый из охотников, что он уже твердо помнит и подробно знает свою тропу и ни за что не перемешает свои путики с чужими. Верно исконному обычаю и прирожденному чувству понимания, чести и уважения к чужой собственности, он и подумать не смеет, осматривать, а тем паче обирать, Чужие путики хотя бы они тысячу раз пересекли его путик. Само слово «путь» в той стороне имеет значение промысла. Идти в пути значит идти на промыслы. И в XVI веке упоминаются эти путики. Их называли пасными на зверя и силовыми на птицу. Примечание. Акты юридические, номер 358, конец примечания. Это показывает только, что с незапамятных времен они существуют в промысловой жизни нашего Севера неизменно. Они теперь сохранились только в глухих северных краях, куда еще мало достигает новая промышленная жизнь. Но было время, когда по всей нашей земле Другого способа устраивать себе промыслы не существовало. За птицей и зверем, за пчелой и даже за пашней и синокосом надо было ходить, делать пути в те или другие стороны, прокладывая или еще вернее продирая собственными усилиями путь-дорогу. Дорога эта вырубалась топором не только как тележник, путь колесный, Который необходимо было иметь для проезда на пашни и синокосы, но также как путь-тропа, пролагаемая только для пешего ходу. В этом последнем случае топор направо и налево тесал потесы и клал грани и знаменья, как, например, в бортных ухожьях, на пути за пчелами. Чтобы обозначить пределы своего владения, свои пути и межи старину выражались так, Куда топор ходил? Топором каждая деревня прорубала и зарубала себе право собственности на окрестную землю. Сами межи клались не на земле, а вырубались топором на деревьях. Земляная межа всегда шла только живыми урочищами, вроде речек, оврагов, болот, ржавцев, мхов и тому подобного. Но как скоро она теряла живое урочище, то переходила на дерево, и уже одно дерево представляло для нее единственный предмет для межевого признака, поэтому такая межа всегда отводилась от одного дерева до другого. От дуба или сосны на березу, а на березе грань да на липу, до да на две ели, до да на вяз, а на них грани до да на три ели выросли из одного корени, да на две осины, да на березу, на виловатую, до да к короковястому вязу, до да к двум волхам из одного корени выросли и так далее. Такие путики могли принадлежать одной деревне, одному поселку, но иные, более пространные и значительные, могли принадлежать и всей волости, то есть всему союзу родовых поселков. В известное ухожье могла ходить вся округа, как в общее для всех владение, каковым, например, были неизмеримый лесной остров, или озеро, или воды большой реки и тому подобное. Естественно, что такие обширные ухожья и пути должны были принадлежать уже волосному городку как главному узлу волости и власти. Первобытное деревенское понятие о пути, как о дороге промысла или всякого дохода, легло в основание и городовой деятельности. Впоследствии город, как военная дружина, стал называть путем всякий военный поход и, разумеется, всякую дорогу в завоеванную страну, по которой собиралась дань и другие поборы. Как деревня, ходя по своим путям, являлась промышленником зверя, пчелы, рыбы и тому подобного, так и городок становился промышленником людских поселков и чужих властей и даже городов, которыми овладевал для собирания дани. Как в деревне действовал топор селенина пахаря, птицелова, зверолова и прочего, зарубая и прорубая себе путики, Так и в городе его военная дружина зарубала и прорубала себе пути для своих промыслов мечом. Дружинный быт в этом отношении нового ничего принести не мог. Он, народившись постепенно из развития земских же сил, употребил в дело те же искони вечные способы устраивать свой промысел, какие по всей земле существовали с незапамятного времени как деревенский промышленник со своим топором, так и сам светлый князь или светлый боярин со своим мечом ходили, лезли в свои пути, направо и налево зарубали свои права на землю, добытую трудом великим. Отцы-пионеры пролагали эти пути. Дети и внуки держали их как отчину и дедину, как родовую собственность. Если поселянин, отмечал свое право на землю указанием, куда плуг саха ходили, куда коса ходила, куда топор ходил, то князь, голова дружинная, точно так же мог указывать на свое право указанием, куда меч ходил. Каждый город, подобно деревне, распространял свои пути во все стороны и зарубал себе собственный округ, отчего и границы такого округа прозывались рубежом. Вот почему сами дела наших первых князей, весь порядок этих дел представляли в сущности только новый шаг, новую ступень в развитии старых земских промышленных отношений. Князья, как способная дружина, только способствовали городам распространить новый промысел Даний, оброков, уроков. Они ничем не отличались от простых промышленников. Также ходили на ловы, не для потехи, а именно для промысла, сами собирали полюдие, дани, дары, уроки, оброки, сами оберегали днепровские караваны, купцов, гречников и так далее. Примечание. Гречники, то есть торгующие с греками. Конец примечания. Вообще существенная роль князя – состояло в том, что он был первый работник и хозяин своего города, своей волости и области, и всей своей земли. Стихия хозяйского дела была основанием его быта, как стихия военного дела была только охраной и поддержкой этого быта. Переход из оборонительного положения в наступательное и завоевательное случался, конечно, у тех городков, Где, по выгодам местоположения накоплялось больше народа населения, исходилась более сильная, многочисленная и отважная дружина. Если в первое время отдельные роды очень часто жили во вражде, воевали друг с другом, то, воюя они должны были завоевывать друг у друга и земли, и волости, и сами города, и всякие угодья. Осиливал, конечно, тот, у кого было больше силы а большую силу возможно было иметь только в храброй и многочисленной дружине. Поэтому, где накоплялось много дружины, там и городок становился сильным и опасным соседом для других городков, и в нем сами собой возникали уже завоевательные помыслы, ибо дружина жила именно промыслом войны. Само собой также разумеется, что дружина особенно могла скопляться на бойких перекрестных местах через которые протягивались торговые и промышленные дороги, куда поэтому сходились люди от разных сторон и разные люди. Вот по какой причине важнейшими владетельными городами первых русских племен оказываются те, которые стоят на великих распутьях, как Киев, Чернигов, Смоленск, Полоцк, Новгород, Ладога и прочие. Несомненно, что и эти города вначале были простыми родовыми городками, как летописец засвидетельствовал о Киеве. Причина, почему именно эти, а не какие-либо близлежащие городки, получили перевес, скрываются больше всего в топографических свойствах их местности, особенно способных к скоплению людей по угодьям жизни. С течением времени колесо счастья поворачивалось И иные города могли приходить в упадок или от собственного бессилия, или от завоевания более сильным соседом. Но, как бы ни было, а к началу нашей истории сложилось несколько городов, которые владели уже большими властями одноплеменного населения, были уже главными городами целых племен. Объединить своей властью из разрозненных родов целое племя Эти города иначе не могли, как после борьбы с отдельными властями, после завоеваний и покорений мелких городков. Нам кажется, что этой цели они достигали посредством военного промысла, который в сущности ничем не отличался от другой промышленности тех веков. Такие города, подобно деревням, могли пролагать свои пути очень далеко. Новгород собирал дань не только с приморских земель Белого моря, но с Печерского из Югорского края. Для прокладывания и укрепления подобных путей владетельный город употреблял рубежи и знамения своего рода. Это были новые городки, которые он строил по всем направлениям своих промышленных дорог, особенно по течению рек. Вот новая причина, объясняющая существование многочисленных земляных окопов. Вместо догадок, как это могло происходить, обратимся к позднейшему времени и посмотрим, каким образом спустя 600 лет та же самая Русь, скопившаяся теперь в Москве, собирала свои дани у сибирских инородцев, покорение которых из Москвы шло шаг за шагом точно так же, как из Киева и Новгорода шло покорение славянских и других племен по всему северо-востоку. Свидетельства о московских порядках собирания дани не подлежат и малейшему сомнению, потому что находятся в официальной переписке правительства. Что они вполне приложимы и к варяжским временам, в этом тоже сомневаться нет оснований. В истории, как и в жизни отдельного человека, одинаковые цели и одинаковые обстоятельства всегда и повсюду порождают одинаковый способ действий одинаковые отношения и весьма сходные черты даже в мелких подробностях. Царь Иван Васильевич, посылая в Югорскую землю собирать дань по соболю с человека, писал тамошнему князю и всем людям Сорыкитской земли, чтобы собрали дань сполна. И прибавлял: "А мы вас ради жаловать и от сторон беречь, под своей рукою держать" а не соберете нашей дани, и мы на вас послать свою рать и вострую острую саблю. Эти речи по своему смыслу так древние, что их без ошибки можно относить к самым отдаленным временам. Так, несомненно, говорил еще Олег, покоряя Киеву соседние славянские племена. Вслед за этими речами царь Иван Васильевич Наказывал провожать посланных им данщиков югорским князьям с югричами, людям добрым от городка до городка и от людей до людей».